Лестницы. Убийцы в наших домах. Информационно-профилактических кампаний, направленных на предупреждение несчастных случаев дома, очень много. Чаще всего нам говорят об опасности электрических розеток для детей или о лампах, которые надо выключать не только для экономии потребления электричества, но и во избежание рисков короткого замыкания. Такие лампы становятся причиной многих пожаров, особенно в дешевых, будем смотреть правде в глаза, часто плохого качества новогодних гирляндах, хранящихся в ненадлежащих условиях, в подвалах и на чердаках в ожидании следующего Нового года. Эти гирлянды в праздничной суматохе вешают на совершенно сухую елку и достаточно одной искры, чтобы она воспламенилась. Но нам никогда не говорят о лестницах, хотя они убивают гораздо чаще, чем электричество или газ. Каждый год я исследую тела многих людей, причем не всегда пожилых, погибших на лестнице. Виной тому оказывается чаще всего обувь, мокасины, тапочки и так далее. Либо подошва слишком гладкая, и не обеспечивает необходимую устойчивость, либо обувь не застегнута, и тогда на любой неровности ноги легко из нее вылетают. Проблема может быть также в самих ступенях, которые либо слишком крутые, либо без элементарных противоскользящих накладок. Причин, одним словом, много. Но, как и в случае с электричеством, их можно избежать. Куда же пропал Адриан? Его жена Эмелин ищет мужа по всему дому, а потом и во дворе. Нет Адриана. Между тем его машина стоит возле дома, бумажник лежит на столе. Вот только сотового телефона нигде нет. Адриан постоянно носит сотовый с собой, как и все молодые люди. Они не способны расстаться с этим устройством, которое стало теперь неотъемлемой частью их жизни. Сразу же после пробуждения такие люди прилипают к экранам, обеспечивающим им некоторую информацию о мире вокруг и даже иллюзию полноценной жизни, благодаря социальным сетям, от которых многие зависимы. Как только этот аппарат исчезает из поля зрения, у людей начинается паника. Скоро им будут предлагать вживлять его в тело, чтобы не приходилось его искать. Как я уже говорил в этой книге, люди были свободнее, когда телефоны имели провода. Эмилин звонит мужу на сотовый. Звонок проходит, но Адриан не отвечает на вызов. Она не слышит звонок в доме. Тогда она пытается определить местоположение телефона с помощью геолокаций. GPS-трекер показывает, что телефон находится в доме. Может быть, он на беззвучном режиме? Эмилин снова ищет Адриана по всему дому и в конце концов находит его внизу лестницы в подвал, где он оказался в результате падения. Он лежит на нижних ступеньках. В ужасе Эмилин стремительно спускается туда же, чтобы помочь Адриану. Он без сознания. Она вызывает спасателей, и те отвозят ее мужа в отделение интенсивной терапии. У Адриана черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в головной мозг. С учетом тяжелого состояния Адриана, Прокурор принимает решение отправить меня и на место происшествия, и в больницу. Сначала я еду по второму адресу, чтобы осмотреть самого Адриана. У него ссадины на внешней стороне обоих колен и ушибленная рана лобной области посрединной линии. Рана нанесена тупым предметом. Это любой предмет, не являющийся колющим, как игла, колюще режущим как нож или режущим, как бритва. Компьютерная томография установила, что лобная кость как раз на месте раны сломана, а под твердой мозговой оболочкой — это внешняя самая твердая оболочка, расположенная ближе всего к поверхности и защищающая головной и спиной мозг от повреждений — произошло кровоизлияние. Оно может быть связано с очень сильным ударом о твердую поверхность или вызвано сильным ударом тупого предмета по голове. Оба глаза Адриана заплыли кровоподтеками, которые, как считается, могут свидетельствовать о том, что были нанесены два сильных удара. Это распространенное заблуждение, так как синяки в области глаз или кровоизлияния век на самом деле в данном случае обусловлены переломом лобной кости, расположенной над глазницами. Кости глазниц очень тонкие и нередко ломаются при повреждении самой лобной кости. При таких переломах кровь заливает пространство вокруг глаз. Эта ловушка хорошо известна в судебной медицине. Внешний осмотр лежащего в койке больного всегда сложнее внешнего осмотра трупа на месте происшествия. В больнице конечно речи не может идти о том, чтобы мешать лечению. это совершенно нормально, но тем не менее мне необходимо визуально изучить повреждения, которые покрыты бинтами, а на глубокие раны уже наложены швы. Если бинты можно снять, то швы нет, а это значит, что края раны изучить не получится. Отсутствие такой возможности чревато невозможности установить, каким предметом был нанесен удар тупым или режущим, что далеко не одно и то же. Что касается бинтов, то проводить манипуляции с ними следует в стерильных условиях и обращаться к медсестрам, перегруженным работой, с просьбой перевязать больного правильно, используя необходимый материал, доступа к которому у нас нет. Между тем, у Адриана нет повреждений, типичных для самозащиты. Нет и поражений, которые могли бы быть следствием агрессии в его отношении. Теперь осмотр Адриана завершен. И я еду к нему домой. Эмилин все еще там. Ее допрашивает полиция. Они не состоят в гражданском браке, но встречаются еще с тех пор, когда учились в лицее и живут вместе уже много лет, так что считают друг друга супругами. Сначала они жили в спальне Эмилин, которую ее родители обустроили в своем доме так, как если бы это была маленькая квартира. Потом в том доме, который построили сами и в котором живут сейчас уже несколько месяцев. Вот здесь, внизу, на ступенях очень крутой лестницы в подвал, Эмилин и нашла Адриана. На верхних ступенях я вижу одну тапку без задника, другая лежит на третьей ступени внизу. Я фотографирую тапки и спрашиваю, у Эмилин узнает ли она их. — Да, это тапки Адриана. — Они были на нем, когда вы нашли его? — Не знаю. Я была настолько встревожена его состоянием, что не обращала внимания ни на что другое. Чаще всего падения на лестнице происходят как раз из-за таких тапок без задников, потому что они не держатся на ноге. Связанных с подобной обувью падений на моей памяти было так много, что я уже перестал их считать. По-видимому, Адриан упал сверху, Ободрал себе колени о ступени и в конечном счете оказался на полу подвала лицом вниз, ударившись головой о стену, которая находится очень близко от нижних ступеней лестницы, в 15 сантиметрах. По всем признакам видно, что его состояние вызвано именно этим падением. Но упал ли Адриан с лестницы сам, то есть было ли его падение несчастным случаем, или его намеренно толкнули в спину? Мне еще никогда не приходилось видеть на спине жертвы четкие отпечатки рук. Если бы я их видел, то сумел бы ответить на этот вопрос. Наличие таких следов зависит от силы, с которой толкают жертву. Адриану повезло. Его состояние стабилизировалось, и поскольку он молод, то, скорее всего, скоро пойдет на поправку. Но придется подождать, чтобы он пришел в сознание и смог рассказать, что произошло. Ему действительно очень повезло. Он остался в живых. Надеюсь, что он выкинет свои тапки. Не все падения столь безобидны. Некоторые из них заканчиваются смертью и не всегда являются несчастными случаями. «Доктор, вы не могли бы приехать?» Скончалась одна женщина, ее обнаружил муж внизу на лестнице. «К моему приезду спасатели уже готовятся уезжать. Я прошу их остаться еще на некоторое время, чтобы мы смогли поговорить, но сначала...» «Мне нужно послушать, что скажут полицейские, приехавшие на место происшествия первыми». Это обычная семья, к которой в городке относятся с уважением. Мужа зовут Макс. Его отвезли в отделение полиции для дачи показаний. По его словам, он нашел свою жену Мелину внизу лестницы, когда вышел из душа. Она уже не дышала, и у нее отсутствовал пульс. Тогда он начал делать ей искусственное дыхание рот в рот и непрямой массаж сердца. Дело в том, что Макс спасатель и знает, что нужно делать для спасения человека в такой ситуации. В то же время он вызывает службу спасения, и когда врачи приезжают, он все еще делает массаж Мелине. Они подменяют его. В разговоре с врачами службы спасения выясняется, что они проводили женщине массаж, вводили различные препараты, я записываю их название, через капельницу в вену левого предплечья и сделали интубацию трахеи. Так как работа сердца не восстановилась, спустя полчаса реанимация была прекращена, и врач объявил время смерти. Мне всегда очень важно знать, какие действия по реанимации предпринимали спасатели, потому что последствия их работы могут привести к ошибочным выводам при вскрытии. Так, например, при проведении массажа сердца спасатели иногда ломают ребра, которые я могу объяснять нанесенными другим человеком ударами. Если меня не поставить в известность о, введенных во время реанимации внутривенных препаратах, я могу предположить, что их принимала умершая по своей воле или насильно. Что же касается интубации, то здесь все еще сложнее, поскольку введение интубационной трубки в трахею может приводить к точно таким же травмам, как и при удушении. В Бельгии произошла одна история, которая наделала много шума и всколыхнула всю страну. Оставшиеся от интубации следы ввели в заблуждение судмедэкспертов, и те сделали неправильные выводы. Я также спрашиваю у спасателей, каким было положение тела Мелины в тот момент, когда они его увидели. Это важная деталь в рамках судебно-медицинского анализа. Но к приезду бригады Макс уже начал проведение непрямого массажа сердца и другие реанимационные действия, так что тело находилось в том же положении, что и сейчас. Этот вопрос придется задать мужу, а его ответ всегда ставится под сомнение, поскольку если рассматривается версия об убийстве, Он является первым подозреваемым, и тогда его показания могут быть в той или иной мере ложными. Вооруженный всеми этими сведениями, я подхожу к телу. Оно лежит в прихожей внизу лестницы, сделанной из материала, который напоминает мрамор. Твердый, блестящий и очень скользкий. Тело Мелины лежит на спине, руки раздвинуты, ноги соединены, голова немного отведена влево. Я спешу измерить ректальную температуру, так как дверь в дом открыта, и через нее в прихожую постоянно проходят люди, поэтому температура среды падает. Во время измерения я начинаю внешний осмотр. Сразу же обращаю внимание на следы в области шеи, но неукоснительно следую протоколу и фокусируюсь на голове. Я фиксирую все повреждения до ног, а потом повторяю эту же процедуру в обратном порядке с обеих сторон тела. Следы на шее почти незаметны. Это две небольшие ссадины, одна из которых имеет дугообразную форму, очень типичную для случаев, когда в ход пускают ногти. Ссадины идут по обеим сторонам шеи. На мое счастье, спасатели все еще здесь. Они попросили у меня разрешения присутствовать при внешнем осмотре, и я, не без внутреннего удовлетворения, разрешил им, предварительно заручившись согласием судьи. «Это вы оставили повреждения на шее?» Нет, мы не трогали щитовидный хрящ, так как введение интубационной трубки не вызвало никаких затруднений. Здесь необходимо пояснить, что ввести в трахею интубационную трубку не так просто, и иногда спасателям приходится с силой воздействовать на щитовидный хрящ. Но сейчас в этом не было необходимости. Тогда я поворачиваюсь к полицейским. Муж покойный все еще у вас? Вы можете спросить у него, делал ли он что-нибудь с шеей жены? Быстро приходит ответ, нет, он не прикасался к шее, у него в этом нет никаких сомнений. Кроме того, в ходе внешнего осмотра обнаруживаются ушибы на обоих коленях, гематома в области правого подвздошного гребня, это край тазовой кости, которая находится прямо над тазобедренным суставом, и гематома немного ниже макушки головы сзади. Все эти травмы совместимы с падением с лестницы, но ни одна из них не позволяет точно определить причину смерти. Предварительные данные ректальной температуры говорят о том, что время наступления смерти соответствует показаниям мужа. За неимением правдоподобного объяснения происхождения следов на шее и невозможности установить точную причину смерти, я звоню судье и прошу его прислать экспертов-криминалистов и следователей по уголовным делам. Естественно, он идет мне навстречу. В ожидании прибытия специалистов я осуществляю забор крови и мочи иммунно тест не выявляет присутствие токсинов в организме погибшей. Употребление некоторых веществ может снижать концентрацию внимания и затормаживать скорость реакции, что создает благоприятную почву для падения. Но я не нахожу ничего такого в анализах мелины. Через час специалисты криминалистической лаборатории, исследователи уже на месте. Эксперт не собирает материал для ДНК-экспертизы из-за большого количества людей, прикасавшихся к телу и одежде мелины. Зато он фотографирует все, что имеет отношение к трагедии. Следователь обращается ко мне с просьбой объяснить, чем мотивировано мое решение привлечь к работе уголовную полицию. Я говорю, что на шее у покойной две ссадины, одна из которых с высокой степенью вероятности осталась от ногтя, и уже вижу по взгляду следователя. Он считает, что приехал сюда зря. И это доказательство убийства? Не обязательно. Но дело в том, что я встречал живых со множественными садинами на шее после того, как их кто-то душил, хотя есть и другие, у которых нет таких следов, но они все же умерли от удушения. Более того, ни одна из травм не позволяет мне установить точную причину смерти. Проще говоря, асфиксия — одна из самых сложно установимых причин смерти. Это можно сделать в основном методом исключения, то есть на полном основании асфиксию можно указывать в качестве причины смерти, только после исключения остальных по результатам вскрытия и детальных химико-токсикологических анализов. «Так ты хочешь вскрывать ее?» — спрашивает судья. На самом деле он уже знает ответ. «Это единственный способ разобраться с причиной смерти». «Когда?» «Завтра утром в 9 часов». «Хорошо, но я не приду на вскрытие. Ты можешь сообщить мне о результатах по телефону». На следующий день сотрудники похоронного бюро привозят мне тело, и я приступаю к вскрытию. Как обычно, начинаю со спины и уже вижу с правой стороны на уровне одного из ребер геморрагический инфильтрат, скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы, который не удалось выявить в ходе внешнего осмотра, а также кровоподтек на уровне правого подвздошного гребня. Эти травмы совместимы с падением на лестнице на правую сторону. Я продолжаю вскрытие и перехожу к черепу. Делаю надрез на коже головы от одного уха к другому. Теперь я вижу гематому около 8 сантиметров в диаметре, немного ниже макушки сзади. Убрав ткани, мешающие обзору всех костей черепа, я констатирую отсутствие переломов. Но это еще ни о чем не говорит, поскольку гематома может быть внутри самой черепной коробки, даже если кости черепа целы. Тогда я вскрываю черепную коробку пилой для гипса, И обнаруживаю, что гематомы нет. В области головного мозга нет никаких повреждений. Падение, как причина смерти, начинает вызывать у меня все большие сомнения. Внутренняя черепно-мозговая травма была бы идеальным кандидатом на причину смерти в результате падения с лестницы. Так бывает приблизительно в 90% случаев. Но еще рано делать окончательные выводы. Сначала нужно посмотреть, есть ли травмы других жизненно важных органов. если да, то какого рода. С этой целью мы с ассистентом переворачиваем тело, и пока он вскрывает грудную клетку и брюшную полость, я изучаю повреждения в области шеи, которые, несмотря на свою незначительность, сразу же привлекли мое внимание из-за локализации в этом очень специфическом с точки зрения судебной медицины месте. Мне нравится проводить разрез шеи, Это та область, которую мне надо было разрезать на занятиях по анатомии, когда я был студентом третьего курса медицинского факультета. У нас не было возможности проводить полное вскрытие тела из-за недостатка времени, ведь студентов было очень много. Поэтому каждому отводили определенный участок, и однажды мне досталась шея с правой стороны. С тех пор мне очень нравится эта область, и я знаю о ней все, вплоть до мельчайших деталей, составляющих ее структур. В данном случае кровоизлияние в толще мышц с обеих сторон шеи позволяет прийти к заключению, что на этом участке было произведено сильное сдавление, хотя поверхностные повреждения действительно очень незначительны. Продолжая вскрытие, я не обнаруживаю больше ничего заслуживающего внимания. Все остальные структуры шеи, включая щитовидный хрящ и подъязычную кость, не повреждены. Тем временем мой ассистент и коллега по обучению судебной медицине в одном лице значительно продвинулся в своей работе. Мы всегда проводим вскрытие вдвоем, чтобы создать благоприятные условия для столкновения мнений, чего нам иногда явно не хватает. Между тем следует учитывать и обсуждать каждое мнение, независимо от статуса, высказывающего его человека. Итак, мой ассистент заканчивает извлекать все органы из своих полостей для более тщательного исследования. Кровопотек, обнаруженный на задней стороне грудной клетки, соответствует переломам ребер. Переломы не привели к смещению последних, поэтому очень маловероятно, что легкая пострадала в результате разрыва костной ткани. С учетом отсутствия крови в этой плевральной полости при вскрытии грудной клетки, можно прийти к заключению, что переломы не являются причиной смерти. Я заканчиваю внутреннее исследование на позвоночнике, в то время как мой ассистент внимательно изучает каждый орган, и ни на одном из них не находит повреждений, которые могли бы привести к смерти, как мы и предполагали, легкие не пострадали. Также не пострадал и позвоночник, нет перелома его шейного отдела, той его части, которая идет от грудной клетки к черепу и формирует костную структуру шеи. Такой перелом мог бы привести к смещению позвонка и травматическому повреждению спинного мозга, которое вызвало бы смерть. Это так называемый удар кролика или «хлыстовая травма», не медицинский термин, означающий повреждение позвоночных связок в результате резкого разгибания шеи с последующим резким сгибанием. Так бывает при лобовом столкновении автомобилей. В результате удара кролика наступает позвоночная травма на уровне второго шейного позвонка с повреждением спинного мозга. Когда тело позвонка сломано и его обломки повреждают спиной мозг, все функции немедленно прекращаются. В лучшем случае человек выживает, но остается полностью парализованным. В худшем поражается стволовой отдел головного мозга, из-за чего происходит блокировка дыхательного центра, и человек быстро умирает. Я почти убежден в том, что шейный отдел позвоночника не сломан, потому что прощупывал его в ходе внешнего осмотра. На самом деле шейный отдел доступен для пальпации в глубине рта, в той его части, которую принято называть гортанью. Ее можно увидеть, если широко открыть рот. Это задняя стенка гортани. Проводя вскрытие, я ввожу умершему два пальца в рот и просовываю как можно глубже, пока не коснусь стенки гортани. Там под тонкой слизистой оболочкой находятся шейные позвонки, и они очень легко пальпируются. Вскрытие подходит к концу. А у нас все еще нет явной причины смерти, если только это не механическая асфиксия, которое, как мы уже знаем, может диагностироваться методом исключения, то есть диагноз в таком случае ставится после того, как будут исключены все остальные возможные причины смерти. Я думала о внутренней черепно-мозговой травме, кровоизлиянии в грудной клетке из-за повреждения легочных сосудов в результате перелома ребра, которое могло бы привести к такому повреждению, и переломе шейного отдела позвоночника, но все эти гипотезы были исключены. Остается асфиксия путем удушения. Если это действительно так, то почему тогда так мало повреждений? Обычно жертва защищается, в этом случае на теле остаются следы самозащиты на предплечьях и кистях рук. Также обнаруживаются другие удары, нанесенные по голове или в лицо, чтобы оглушить жертву. На шее можно увидеть больше следов, так как преступнику приходится предпринимать несколько попыток нападения, ведь жертва защищается а также потому что его пальцы не имеют из-за сжатия и он вынужден ослаблять хватку, чтобы потом с новой силой вцепиться в шею жертвы. Так что классическое удушение не такое простое дело, как может показаться. Но соответствует ли это общее описание нашему конкретному случаю? Разумеется, нет. Мелина упала с лестницы, в результате чего у нее на голове образовалась гематома, поэтому велика вероятность того, что смерть наступила из-за этого падения. С учетом всех обстоятельств удушения могло произойти в тот момент, когда жертва не оказывала сопротивления, и преступник мог действовать совершенно спокойно. А в этом случае логично предположить, что он или сам столкнул жертву с лестницы, что никогда не оставляет следов на теле, или ударил ее по макушке головы каким-нибудь твердым предметом, из-за чего жертва потеряла сознание и скатилась вниз по лестнице. При таком раскладе преступник, по всей видимости Макс, спустился по лестнице после того, как толкнул жену или ударил по голове, обнаружил, что она все еще жива, и удушил ее. Именно такой сценарий я описываю следователю по телефону. Он организует следственный эксперимент на месте трагедии и отдает распоряжение о Макса под стражу. Теперь тот знает, что его подозревают в убийстве жены, но он не понимает, что нам удалось обнаружить, потому что судья ограничил ему доступ к любой информации, которая позволила бы ему выработать стратегию защиты. Итак, мы возвращаемся на место трагедии. Судьи, следователи, эксперт-криминалист, я и, самое главное, Макс. В то время адвокаты еще не сопровождали подозреваемых на следственных экспериментах. Пока сотрудник криминалистической лаборатории ищет предмет, который можно было бы использовать для удара Мелины по голове, Макс излагает свою версию случившегося. По его словам, когда он вышел из душа, Милина лежала внизу лестницы без признаков жизни. Он попытался ее реанимировать, но безуспешно. Следователь уточняет. «Как вы объясните то, что у нее на шее видны следы удушения?» Макс теряет дар речи. «Следы удушения? Я не понимаю, о чем вы. Подумайте лучше. Вы сказали, что не прикасались к ее шее после того, как нашли ее внизу лестницы». Врачи службы спасения тоже сказали, что не прикасались к ней, но кто-то же прикасался, если остались такие следы. «Может быть, но я не прикасался». Затем Макс спохватывается. «Ах, да! Да, мы поссорились за несколько часов до того, как она упала, и я теперь припоминаю, что действительно хватал ее за шею». Я не подумал об этой гипотезе, которая правда может помочь Максу выпутаться. Ведь поражение шеи столь незначительно, что его версия выглядит вполне правдоподобной, поскольку асфиксия — это диагноз, который ставится методом исключения, и в таких случаях всегда остается вероятность того, что смерть наступила в результате патологической аритмии, а определить ее по результатам вскрытия невозможно. Я полностью сохранил сердце и головной мозг, как делаю всегда в сложных случаях для подстраховки, чтобы дополнить вскрытие исследованиями образцов ткани под микроскопом. Еще у меня есть возможность отправить их в лабораторию патологической анатомии для проведения более глубоких исследований на клеточном уровне. Патологическая анатомия – это медицинская дисциплина, которая занимается изучением фрагментов органа и наблюдением клеток под микроскопом с целью обнаружения патологических процессов. И такая тактика явно пойдет делу на пользу, потому что с учетом новой гипотезы можно предположить, что у Мелины произошел сердечный приступ на верхних ступенях лестницы, И тогда получается, что фактически она умерла от сердечной патологии. Падение с лестницы становится в этом случае эпифеноменом, побочным явлением, сопутствующим сердечному приступу. Вначале ей стало плохо сердцем, а потом она упала. Что вы думаете об этом, доктор? Это возможно, господин судья. Как можно убедиться в этом? «Я вижу только один способ. Провести гистологическое исследование тканей сердца и головного мозга в поисках естественной патологии. Но, уверяю, вероятность получить хоть какую-то интересную для нас информацию невелика. Некоторые патологии, вроде нарушений сердечного ритма, которые могут привести к смерти, не оставляют никаких следов». Макс приходит в себя и чувствует себя все увереннее. Как раз в этот момент, когда у всех начинают возникать самые серьезные сомнения, Сотрудник криминалистической лаборатории возвращается с каким-то предметом. Это железный пруд, найденный рядом с кроватью. На нем видны следы крови и приклеившийся волосок. Господин судья, эксперт-криминалист, только что передал мне предмет, обнаруженный рядом с супружеской кроватью. Это тупое орудие, на котором остались следы свежей крови и приклеившийся волосок. Судя по всему, именно им милину ударили по голове, в результате чего она упала с лестницы. Нам достаточно провести ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить это предположение. Внезапно Макс становится бледным, как полотно. Он понимает, что попался. Ему известно, что это железный пруд, которым он ударил милину по голове на верхних ступенях лестницы. Потом он спустился по ступеням, чтобы убедиться в том, что жена умерла. Она все еще была жива, и тогда он задушил ее. Теперь Макс ругает себя за то, что не помыл этот проклятый железный пруд. Но он даже не представлял, что на нем могли остаться кровь и волосы. Он машинально положил орудие рядом со своей постелью после того, как ударил им милину. Он просто не хотел, чтобы его нашли рядом с лестницей. Эта находка явно навела бы полицейских на подозрение. Но представить себе, что на этой железке останутся следы преступления, он не мог. Никогда нельзя предусмотреть все, в том числе и преступнику.